Грейсон по длинной траектории медленно завёл шаттл на посадку. Датчики обнаружили две машины, стоящие прямо за стеной, отделяющей доки от внутренней части станции. Он предположил, что они принадлежат Пэлу и его команде. Они приземлились с лёгчайшим толчком. Он отключил управление, заглушил двигатели, а затем прошёл из кабины к остальным, ожидавшим его в задней части корабля. Хендел и Калли стояли по бокам от Джилиан. Джилиан переоделась из больничной рубахи в свой старый свитер и штаны, которые они нашли на корабле. Она явно подросла с того момента, как последний раз надевала эту одежду. Рукава еле доходили ей до середины предплечий, а обшлага штанин заканчивалась в нескольких дюймах от лодыжек. На ногах у неё по-прежнему были больничные сандалии. Она улыбнулась Грейсону, когда тот подошёл и встал рядом, умышленно заняв позицию между ней и начальником охраны. Позвольте, говорить буду я. Предупредил его Грейсон, нажимая на кнопку открытия шлюза. Дверь позади них плотно захлопнулась, заперев их внутри. Их окатила волна воздуха, когда корабельные системы начали выравнивать внутреннее и внешнее давление, перед тем как открыть внешнюю дверь и выдвинуть герметичную стыковочную платформу, по которой они смогут безопасно миновать безвоздушное пространство доков и оказаться в пригодной для дыхания атмосфере станции. Они медленно прошли по платформе. Грейсон и Джиллиан впереди, Калли и Хендлс сзади. Я оказались на нулевом уровне поверхности Омеги, где Пэл и ещё пятеро человек, которых Грейсон не знал, уже ждали их. Эти трое мужчин и две женщины, все в броне и при оружии, несмотря на своё боевое оснащение, выглядели расслабленными и спокойными. Некоторые из них даже улыбались. Как дела, убийца? признёс скрупный мужчина, подашивший, чтобы поприветствовать их. Убийца услышал грейсон бормотание Хенделла, но пропустил этот комментарий мимо ушей и шагнул вперёд, чтобы пожать протянутую Пейлом руку. "Итак", спросил Пейл, скалясь в улыбке. С своим сердечным рукопожатием он чуть не переломал Грейсону пальцы. Все сошли на берег и готовы ехать дальше. "Нас всего четверо", подтвердил Грейсон. Слегка поморщившись, он высвободил руку и отступил на шаг назад. Позволь мне представить тебе. Слова замерли у него на языке, когда пэл и остальные вдруг одновременно подняли оружие, направив стволы на вновь прибывших, совершенно явно давая понять о своих враждебных намерениях. Их непринуждённые позы мгновенно уступили место суровой и опасной настороженности. Грейсон выругался про себя. Он же велел Пэлл действовать осторожно, так чтобы не расстраивать Джилиан. Он уже собирался что-то сказать по этому поводу, но вдруг понял, что одна из женщин навела оружие и на него тоже. "Что происходит, Пэлл? Сохраняйте спокойствие, и никто не пострадает", предупредил Пэлл. Одному из своих людей он сказал: "Здоровяк, иди к девчонке, а не биотике. Разберись с ними в первую очередь". Человек убрал своё оружие и вытащил нечто, похожее на автоматический многоразовый шприц для подкожных инъекций. Он шагнул к Хенделу, двигаясь с хорошо отточенной чёткостью. "Протяни запястье", приказал Пэл. Хендел просто посмотрел на него. "Протяни запястье, или я застрелю женщину", пояснил Пэл, направив пистолет в лицо Кале. Начальник охраны Снехут и подчинился, вытянув вперёд свою руку ладонью вверх. Человек схватил его за кончики пальцев и слегка отогнув их вниз, протянул руку со шприцем и прижал его к открытой нижней стороне запястья. Послышался звук, будто распрямилась сильно затянутая тугая пружина, и хендл издал лёгкий хлюкающий звук, когда невидимая иголка проткнула его кожу, впрыснув ему дозу какого-то препарата. Через секунду он покачнулся и рухнул на землю без сознания. "Хендол!" крикнула Кале, бросившись вперёд, чтобы поймать его, пока его голова не ударилась о землю. Она пошатнулась под его весом и упала к ногам человека с ашприцем. Бесчувственный Хендол свалился на неё сверху. Человек нагнулся и приложил своё устройство к её шее. Прозвучал ещё один резкий звук, и через мгновение Кале потеряла сознание. "Папочка!" крикнула дрожащим голосом Джилиан. Её широко распахнутые от ужаса глаза смотрели с непониманием. "Девчонка!" резко крикнул Пэл. "Быстрее!" "Нет, пожалуйста!" замолился Грейсон, но его бывший напарник даже не взглянул на него. Женщина, державшая его на мушке, слегка покачала головой. "Давай ему по ней, чтобы он не двигался". Другой мужчина схватил Джилиан за запястье. И грубо выпрямил её руку. Её лицо исказилось гримасой боли, когда он дотронулся до неё, и она испустила долгий, жуткий вопль. Не обращая на это внимания, человек прижал шприц к её коже и впрыснул ещё одну дозу быстродействующего наркотика. Вопль Жилиан оборвался, и её лицо разгладилось, когда она начала терять сознание в руках человека. Он опустил её на землю, не мягко, но осторожно. Затем подошёл к Грейсону. Он хотя бы сказал почему? спросил Грейсон, стоя неподвижно, пока человек протягивал руку с шприцем к его шее. Мы больше не подчиняемся призраку, ответил Пэл. Раздался уже знакомый звук распрямившейся пружины, и мир вокруг Грейсона закружился и исчез до того, как он успел спросить: "Что это значит?" Он понятия не имел, сколько прошло времени до того момента, как он полностью очнулся, но у него сложилось ощущение, что он пролежал без сознания как минимум несколько часов. Знакомое непреодолимое желание принять дозу снова вернулось к нему, но оно было скорее психологическим, нежели физическим. Красный песок из тех наркотиков, что быстро выводится из организма, Физические признаки отхода от его приёма обычно пропадают через 12-16 часов. Это вероятно было хорошо, потому что он обнаружил себя лежащим на полу в какой-то самодельной тюремной камере. В стене напротив была дверь, предположительно закрытая, а единственным источником освещения служила яркая светодиодная лампа высоко над головой. В комнате не было никакой мебели или предметов обстановки. за исключением маленькой видеокамеры в верхнем углу, чтобы наблюдать за ним. Он заставил себя сесть, и его всё ещё отуманенному сознанию потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что он в комнате не один. Каллиси дела, прислонившись спиной к стене у противоположного угла, "Думаю, ваш дружок всё-таки согласился отдать нас с Цербером", произнесла она. Это заявление на мгновение сбило его с толку. А потом он сообразил, что она не могла слышать последних слов Пела. Она всё ещё думает, что он наркоторговец и не подозревает, на кого на самом деле работает Грейсон. Не думаю, что он с Церберами, признал он, полагая, что этот кусочек информации вряд ли сможет навредить. Вы знаете, что ж, Джилиан? она покачала головой. Я не видела ни её, ни Хенделла. Грейсон пожевал губу, размышляя. ويل знает, что они в иотике, пробормотал он. Он должен соблюдать с ними крайнюю осторожность. Вероятно, он будет держать их в бессознательном состоянии, пока Он замулк, понимая, что не имеет ни малейшего понятия о планах Пела относительно них. Вы проверяли двери? спросил он её. Они отключили управляющую панель. Дверь открывается только снаружи. Она поёрзала, скрестив ноги, пытаясь найти более удобное положение на жёстком полу. Есть какие-либо соображения насчёт того, как мы можем выбраться отсюда? Единственным ответом ей послужило отрицательное качание его головы. Говорить больше было не о чем, и они посидели в молчании около 10 минут, когда дверь вдруг с громким свистом распахнулась, напугав их обоих. Пэл вошёл внутрь, сопровождаемый парой вооружённых охранников. и поставил на середину комнаты небольшой деревянный стул. Когда он уселся на него, охранники заняли позиции по обеим сторонам двери, которую оставили открытой. «Полагаю, ты и заслуживаешь кое-каких объяснений после всего того, через что нам пришлось пройти», — сказал он. «Где моя дочь?», — сердито потребовал Грейсон, не желая слушать попытки Пелла оправдать свое предательство. «Не беспокойся, она в безопасности. мы не хотим причинять ей зла. Она слишком ценна, так же, как и твой дружок», – добавил он, поворачиваясь к Калле. «Сколько вам платят церберы?», – спросила она. Пел рассмеялся, и Грейсон почувствовал, как скрутило его живот. «Церберы платят прилично», – признал Пел. «Не так ли, убийца?» Калле посмотрела на него, но Грейсон не смог поднять глаза и встретится с ней взглядом. Значит, Хендел был прав, сказала она. Её тон был скорее отчаявшимся и проигравшим, нежели сердитым, когда она осознала правду. Вы же джиро работали вместе. Как может отец так поступать со своим собственным ребёнком? Грейсон не допускал даже мысли о том, чтобы защищаться, заявляя, что Джилиан не его родная дочь. Между ними не было биологического родства, но он воспитывал ее с пеленок. В течение десяти лет он один заботился о ней, обучая и воспитывая, пока ее не взяли в Проект Восхождения. Она была и все еще оставалась центром и смыслом его существования. В своем сознании он относился к ней не иначе, как к своей настоящей дочери. Если бы не это, все было бы гораздо проще. «Мы не предполагали, что все закончится подобным образом», – мягко произнес он. «Джиллиан особенная. Все, что мы делали, это пытались помочь ей овладеть ее биотическими способностями. Мы лишь хотели, чтобы она полностью раскрыла свой потенциал». «Что-то вроде вашего Проекта Восхождения, разве нет?» Ухмыляясь, сказал Пел Калли. Мы бы никогда бы не сделали ничего, что поставило бы под угрозу жизнь нашего воспитанника, выблеяла она в ответ, выпустив наконец наружу свою злость. Ничто не стоит такого риска. Что если бы это помогло сотням или даже тысячам других людей? быстро спросил Грейсон. Что если бы ваш ребёнок имел потенциал, способный спасти всю человеческую расу? Чем бы вы тогда рискнули? Другими словами, по-прежнему ухмыляясь, вставил Пэлл. Если хочешь приготовить омлет, придётся разбить яйца, а не не яйца, воскликнула Кале. А не дети. Ни каждого можно спасти, сказал Грейсон, повторяя слова призрака. Однако, произнося их, он смотрел в пол. Если человечеству суждено выжить, мы должны принести жертвы во имя высшего блага. Альянс не понимает этого, Церберы понимают. Значит, Вот кто мы такие, резко произнесла Кали голосом полным презрения. Мы ученики во имя высшей цели. Не совсем, сказал Пэл, весело встревая в разговор ещё раз. Вы видите ли, Церберы платят хорошо, но коллекционеры платят ещё лучше. Я думала, что коллекционеры это миф, пробормотала Кали, подозревая, что Пэл играет с ней. О, нет, «А они реальны, и они платят приличные деньги за здоровых людей-биотиков. За девчонку и вашего дружка мы выручим достаточно денег, чтобы жить как короли до конца жизни». «Что от них нужно коллекционерам?» – спросила она. Пэлл пожал плечами. «Полагаю, будет лучше, если я не буду знать всех жутких подробностей, а то еще кошмары начнут снится. Ты же знаешь, что это такое?» Так ведь, убийца. Ты предал наше дело, предал всё человечество. А Церберы и правда глубоко запустили в тебя свои когти, со смешком произнёс Пэл. Знаешь, если бы все их агенты были столь же преданы, то у призрака, может, что-то и получилось бы. Но дело в том, что в самой природе человека заложено стремление к лидерству. Слишком плохо. Что ты так и не понял этого? Что будет с нами? спросил Окалия. Думаю, коллекционеры доплатят за тебя небольшой бонус, лапочка, если узнают, что ты что-то вроде эксперта по людям-биотикам. А что касается моего старого друга, то его мы отдадим бесплатно. Это даст нам немного времени, чтобы исчезнуть, пока Церберы не поняли, что произошло. Призрак переловит вас, как собак, прорычал Грейсон. Пэйл встал со своего стула, принимая во внимание размеры вознаграждения, которое предлагают коллекционеры, и я, пожалуй, соглашусь на этот риск, он кивнул в сторону Кале. Переведите её к тем двоим. Если оставить её с ним, она скорее всего выцарапает ему глаза. Один из охранников подошёл к Кале. и поставил её рывком на ноги, потащил к выходу. Пылся со стулом в руке, остановился на пороге, перед тем как закрыть дверь. "Ничего личного, хубица", сказал он, как всегда, оставив за собой последнее слово.